Коишники останавливают деда на телеге с молочными бидонами. Чего? Чего вам, суночки? Так, что у вас в бидонах? Да тут молочко кокосовое, вот тут сметанка кокосовая, вот тут вот творожок кокосовый. Да вот ты та... что, дед, нас разводишь? Чего? Ты ж в деревне, какие там кокосы? Что, не верите? Вот попробуйте-ка. Вот вот. О, а вот сметанку, сметанку, ага, отлично у тебя, Дед, молоко, и сметана классная, ну я ж говорил, я ж не обманываю, чё ж вы, ребят? Ладно, Дед, поезжай, ну ладно, покеда, давай, но, но, Кокос, но! К мерещится, большая, Малая... Да меня... Медведящиса Извините, а как вы остаетесь таким здоровым э, при вашем образе жизни? Это от того, что я родился еще до открытия микробов. 8 вечера муж звонит домой. Ольг, привет! Оленька, как дела? Ты где? Ты сказал, что после трех будешь дома! Ну, ну да, понимаешь, двумя у меня уже было. Осталось еще одну уговорить и все. Автолюбитель, знай, когда ты покупаешь автомобиль ваш, ты покупаешь детали оптом, а потом покупаешь их в розницу. <свистак> <свистак>